Глава девятнадцатая «Опа! Погодите-ка, погодите! То есть это не муж все придумал? И сам он на Элане жениться не собирается и никогда не собирался? Или о чем это они? Я думала, мне уже некуда дальше запутываться, а поди ты!» «Лорд Эльман тот еще упертый баран», — вздохнул тем временем Чарис. «У твоего брата не было иного выхода, ты же понимаешь?» «Незаконорождённый — это клеймо на всю жизнь, а для некоторых старых овцерогов — печать отвержения. Он ни за что просто так не отдал бы дочь Тристану. А пока твой брат добывает себе титул и прочие аргументы для упертого ретрограда, уже три раза выдал бы или замуж за подходящего, по его мнению, кандидата. Но тебя он ждет, хотя и скрипит зубами». «Вон, а как, оказывается, интересные дела». «Любопытненько. Сама Илана в курсе, что ее оставили моему мужу на передержку. А вообще, я вам честно скажу, с каждым словом мне все больше и больше нравится этот принц Чарминг. Мой муж и его брат несколько месяцев мне профессионально голову морочили, а его высочество пришел и за час все по полочкам разложил. Золотой человек. Будет возможность расцелую». Я думал, что у Иланы плохой характер и искренне сочувствовал брату. Вздохнул Геролир и, судя по короткому звяканью, налил себе чего-то алкогольного, а потом и принцу. Пока твоя жёнушка не проснулась от странного сна, пошутил Чарис и вдруг поставил бокал. Сна. Слушай, Лир, а вот об этом мы не подумали. С чего бы нам знать, что именно сейчас Эмберлин либо подменили, либо заколдовали? Возможно, все как раз наоборот. Ты думаешь, ее отец? Муж аж подавился чем-то. Тот яростный лорд Юга и стяжатель свободы еще и не на такое был способен. Вспомни только, как отчаянно он старался утащить дочь с собой на виселицу. Снова раздался звон бокалов. На отцовскую любовь это не похоже ни разу. И такой фрукт без малейших угрызений совести мог наложить любую печать на собственного ребенка, лишь бы добиться каких-то своих целей. «То есть... погоди-ка...» Гералир задумался на несколько секунд. Но тогда есть вероятность, что ее изменения тоже были запланированы им же. И в таком случае... Либо его печать как раз слетела при очередной неудачной попытке суицида. Быстро прикрыл поток паранойи мужа принц. Между прочим, эти самые попытки я теперь как раз склонен печати и приписать. Я проверял ее перед свадьбой. Задумчиво проговорил Гералир. И Тор тоже проверял. Вы ее и сейчас каждый день проверяете. И как результат? Ничего не понятно, вздохнул муж. И очень подозрительно. Чрезвычайно подозрительно. Ты все еще уверен, что стоит позволить ей накормить аристократов морскими гадами? А мужа моего вы на психические болезни проверяли? Как он живет-то с такой больной фантазией и вечными страхами? Этак скоро от собственной тени станет шарахаться. А вдруг ее тоже древние магии зачаровали, и она придушит его во сне подушкой? Хотя ладно, это я так, ёрничаю. Я бы себя тоже со всех сторон подозревала, наверное. Если бы она самостоятельно попыталась пробиться к королевскому столу, я бы тоже ее заподозрил. Хмыкнул Чарис, снова зазвенев бокалами. Но это было мое личное предложение. К тому же я уже давно не наивный ребенок. А еще, видимо, заразился от тебя излишней подозрительностью. Потому на второй завтрак в Дворцовском саду будут приглашены очень особенные люди. Либо те, кто без проблем справится с такой мелочью, как отравление странными ядами в неких морских гадах, либо... Либо те, кого не жалко. Многозначительно закончил муж. Ладно, у этой леди странное для женщины стремление запихать своих блох в каждую подвернувшуюся персону, Дадим ей такую возможность. Чем бы дитя не тешилось. Лишь бы больше не вешалось, верно. Без нее восстание третьей наших южных провинций гарантировано. Какая я важная фигура, оказывается. Нет, я, конечно, помню пояснения Патрика, но никогда не воспринимал их настолько всерьёз. Значит, без меня, жены лорда, они многое теряют. Хороший повод для дальнейших требований и ультиматумов. А принц продолжал. Чего только стоило удерживать ее от самоубийства в прошедшие три года. И сколько магии ты тратил, поддерживая вокруг уединенного замка абсолютно нейтральный магический фон. Любой всплеск силы провоцировал истерику, вопли о свободе и очередную попытку убиться головой о стену. А теперь она всего лишь пичкает тебя супом из водорослей. Тем более полезным. Хохотнул принц. «Знаешь, Чар, что-то ты последнее время неважно выглядишь». Как-то вкрадчиво заметил Еролир. Круги под глазами, кожа бледная, лицо осунувшееся, взгляд усталый. Думаю, тебе тоже нужны лекарственные тоники. Обойдусь. Несколько торопливее, чем нужно, отозвался принц. Ты лучше объясни жене, почему ваш развод, как минимум, отдвигается в неопределенные дали. Чтобы она на приеме не вздумала рассказывать о нем всем, кто подвернется. В крайнем случае, конечно, можно списать это на остатки ее сумасшествия, но уж больно хлопотно. Так, а вот это неприятная новость. Очень неприятная. Потому что одно дело, когда лорд... Какого чёрта, кстати? Сам требовал развода, но не мог его получить из-за упрямства Эмбер и короля. И совсем другое, если он сам упрётся. Мне что, придётся с ним жить? Нет, мы так не договаривались. «Тем, что устроит праздник посреди траура, это она и так подтвердит», — хмыкнул Яр. «И все же я уточню по поводу твоего самочувствия у Тора. А то совестно. Ты так заботишься о моем здоровье, а я тебе нет. Кстати, надо еще и здоровьем жены поинтересоваться. Может, Эмберлин тоже нужны какие? Притирки или эликсиры? Возможно, даже инъекции? Или вливания?» «Ты только осторожнее с вливаниями, а то после них дети случаются». «Кстати, как думаешь, мы уже сказали все, что надо было знать для и леди, или еще что-нибудь стоит обсудить?» В голосе Чариза была явно заметна усталая ухмылка. «Разве только то, что на приеме будут в основном те лорды, что раньше занимали высокое положение именно в южных провинциях Империи. Не знаю, насколько им понравятся морские пауки, а вот моя жена наверняка впечатлит очень сильно». Ходят слухи, что ее непокорность давала многим из них надежду. Что они скажут теперь, угадать трудно.